Глава 44. Ну как новый телефон? О, круто! Он так быстро соображает. Посмотри, какую программу я установила. Не сейчас. Ну как хочешь, ответила Рита, не отрывая взгляда от экрана. Я зашла по другому поводу. Таня стояла в дверном проёме, осматривая комнату. Она решила сесть на стул напротив Риты, чтобы следить за её реакцией. Ага, я слушаю. Рита улыбнулась, но эта улыбка предназначалась не подруге, а очередному приложению. Ты можешь отложить телефон. Только теперь Рита подняла взгляд от мобильника, не выпуская его из рук. Таня осторожно забрала телефон, оставив подругу в недоумении, но её серьёзное лицо говорило само за себя. Она хотела положить телефон на небольшую тумбочку рядом с кроватью. Но её поверхность была завалена апельсиновыми корками, упаковкой от телефона и ещё какими-то мелочами. А ведь только несколько часов назад здесь был идеальный порядок. Поэтому пришлось встать и отнести телефон на письменный стол. Но Таня даже обрадовалась. Появилось несколько дополнительных секунд, чтобы обдумать, как начать разговор. Ты меня пугаешь, Тань. Давай уже говори, чего хотела. Никаких новых идей в голову не пришло, поэтому она решила рассказать всё с самого начала. Я переписывалась с Энтони. Таня сделала паузу. Она подозревала, что подруге нужно будет время, чтобы переварить сказанное. Секунд пятнадцать ничего не происходило. Никто не двигался. Даже ветер за окном не дул, вода в реке не текла, солнце не светило. Весь мир замер. Потом у Риты от изумления не нашлось слов, или, может быть, их было так много, что она почти минуту набирала в лёгкие воздух. За это время сотни эмоций отразились на её лице удивление, злость, обида, радость. А следом она соскочила с кровати и закричала: "Как? Как ты могла? Какое ты имела право?" Рита была в бешенстве. Таня ждала, когда первая волна ярости уляжется. Потом Рита подошла к подруге и с силой схватила за плечи. "Говори. Говори, когда это началось? Пока я была в больнице, признавайся немедленно." Успокойся и вернись на место, а то я тебе ничего не расскажу. У Тани был поразительный запас самообладания. Во-первых, я действительно не имела на это никакого права и прошу за это прощения. Во-вторых, ничего не было, не переживай по этому поводу. Рита снова открыла рот, но Таня сразу прервала ее строгим суровым голосом. Подожди, пожалуйста, я не закончила. А в-третьих, он написал мне первый Глаза Риты наполнились слезами, капли предательски повисли на длинных ресницах, а пара самых тяжёлых уже летела вниз. "Я так и знала. Так и знала, что он такой же, как и все", вертелась у неё в голове. Поникнув, она до боли сжала пальцы, так что костяшки захрустели. "Это было ещё летом, когда мы ездили на сборы", спокойно продолжила Таня. "Помнишь, ты нам показывала его страничку? Тогда ещё кто-то случайно поставил лайк на одну из фотографий". В тот же вечер он написал мне. Он спрашивал о тебе. Рита оторопела. Он спрашивал обо мне, тихо повторила она. Обо мне. Потребовалось ещё секунд десять, чтобы понять смысл этих слов. Маргарита быстро вытерла слёзы. А ты? А ты что? Ну же, не тами рассказывай. Таня не смогла скрыть чувство вины, всё было написано на её лице. Рита поняла без слов. Нет. С состоном протянула Рита. Что именно ты ему сказала? Ты тогда была с Олегом, ваши отношения казались идеальными. Я написала, что у тебя уже есть парень и у него серьезные намерения. Потом я пожалела, что влезла между вами. Не стоило вмешиваться в эти отношения. Тогда я задала тебе вопрос. Может, ты помнишь? Таня с надеждой взглянула на подругу, но та лишь помотала головой. Я спросила, любишь ли ты Энтони, и ты ответила, что всё в прошлом. Спросила, что будет, если он тебе напишет. Ты сказала, что ничего не изменится. Расстояние убивает любовь, а эти отношения уничтожили часть твоей души, и ещё раз пережить такое ты не сможешь. Поэтому я не стала тебе рассказывать. Прости. Но если бы он мне на самом деле написал, может, я ответила бы иначе. Я не могу знать наверняка. Да что уж теперь говорить, всё в прошлом. Рита упала на подушки, волосы рассыпались по белой наволочке, она обессиленно закрыла глаза. Это ещё не всё. Рита поднялась, опираясь на руках, и с подозрением посмотрела на подругу. Я написала ему, когда ты попала в аварию. Мне позвонил твой отец, он был в панике и тоже ничего толком не знал. Я так перепугалась, поехала в больницу, застряла в пробке. Когда был жуткий снегопад. Всё это время я думала, что с тобой случилось что-то серьёзное. Я открыла профиль Энтони, а там столько фотографий, столько строк, посвящённых тебе. Он правда тебя любил, и я решила, что он имеет право знать. Рита вздёрнула брови. Ну да, я понимаю, что снова поступила нечестно, Таня стала оправдываться. Но тогда я думала, что ты. Рита закатила глаза, схватившись за голову. Думала, что ты умерла, тихо добавила она. А он что ответил? Снова неловкая пауза. Таня просто не могла сказать это сама. Она ушла за телефоном и открыла переписку с Энтони. Последнее сообщение для тебя. Рита жадно схватила телефон, взгляд забегал по строчкам. Она трижды перечитала прощальное письмо, потом вернулась в начало, перечитала всю переписку и снова оказалась в конце конце всего Рита открыла профиль Энтони. Весёлый парень смотрел с экрана телефона, его улыбка нисколько не изменилась. Волосы также небрежно падали на лоб, глаза сияли от радости. Он победил на олимпиаде, кто бы сомневался. Энтони лучший, лучший во всём. Телефон издал писк. Батарейка садится, неловко произнесла Таня. Рита чуть не швырнула им в подругу даже телефон не можешь зарядить вовремя. Уйди, крикнула она. Таня стояла на месте. Уйди. Уйди, я сказала Рита всучила ей мобильник и вытолкала за дверь. Она кинулась к своему телефону, чтобы установить самое важное приложение и снова увидеть его. Утонуть в океане по имени Энтони.